Сейчас. 1. Я убийца. Это не лучшее утро в моей жизни. Поспать ночью толком не удалось. Сначала я забрался в парк приключений к нашим конкурентам, попал там в передрягу и убежал от полиции и от бандитов. Потом, кружными путями, вернулся домой, где сказал недоумевающий Лауре, что не отвечал на звонки, потому что выключил телефон и забыл его в прихожей на шляпной полке. Остаток ночи я пролежал, размышляя о ситуации, в которую угодил. Кстати, о телефоне. С самого утра он разрывается от сообщений по поводу поездки в Париж и совместного приготовления пиццы. Папаши одноклассников Тули из экономии отправляют сообщения через WhatsApp. Взволнованные сотрудники моего парка тоже строчат мне в общем чате. И все хотят от меня одного, чтобы я решил их проблемы. Заставляю себя позавтракать. Есть действительно хочется, это факт, но даже простое пережевывание и глотание требует к себе некоторого внимания. Трудно продумывать совместную поездку на экоферму с органическими продуктами для пиццы, когда из головы не выходит, что я теперь не только подозреваемый в убийстве, но и без пяти минут банкрот. Ржаные лепешки, нарезки индейки, йогурт и чай кажутся совершенно несъедобными, словно я пытаюсь жевать собственную рубашку или грызть стол, или откусывать от чего-то ещё непредназначенного в пищу. Тем не менее, мне удается поесть. Я загружаю посудомоечную машину и впервые испытываю облегчение от того, что сегодня лаури Хелланта некогда сидеть со мной за завтраком. Она проснулась позже меня. Я слышал, как она умывается, потом одевается в прихожей. Лаура, не завтракая, отправляется в свою мастерскую, где ее ждет посылка с материалами для работы. Мысль о том, что сегодня утром мне легче без Лауры, немножко терзает меня, как будто я ей изменяю. Разумеется, все не так однозначно, это я понимаю. И в который раз спрашиваю себя, неужели все супруги, имеющие секреты друг от друга, ведут себя так же? прячутся на кухне, не желая рассказывать близкому человеку о том, что их подозревают в убийстве, и дожидаются, пока тот уйдет по своим делам, втайне надеясь, что эти дела не связаны с промышленным шпионажем, погонями, преследованием и смертоносными вафельными рожками. Я захлопываю дверцу посудомоечной машины и бреду в ванную, отмечая, как все-таки паршиво я спал. В прихожей натыкаюсь на Лауру. «Прости, солнышко», — говорит она, одновременно натягивая куртку, обматывая шею шарфом и одаривая меня где-то в районе носа громким поцелуем, пахнущим мятной зубной пастой. «Дико тороплюсь. Очень плохо спала сегодня, только под утро толком заснула, и жутко опаздываю. А ты как, выспался?» «Ну, так». «Ты очень поздно пришел, говорит она, поправляя толстую вязаную шапку. «Я даже начала беспокоиться». Но потом подумала, что у себя в парке ты в полной безопасности, и придешь, когда придешь. Я пришел. Мне правда пора. Лаура еще раз осматривает себя в зеркале. Дикий куст ее волос рвется из-под шапки во все стороны. Шарф мягкой волной лежит на плечах, очки в большой темной оправе подчеркивают зеленоватую синеву глаз. Она, красавица, моя Лаура, думаю я, страстно желая, чтобы меня не арестовали по подозрению в убийстве прямо сейчас. Забегу в магазин и прямо домой, — говорит она. Ты не вынесешь мусор. Ведерка с пищевыми отходами уже полное. Лаура и в этом права. Ведро с биоотходами забито доверху. На долю секунды мелькает мысль. Не это ли последнее, что я успею сделать в статусе свободного человека? А что, если потом вспоминать обо мне будут так? Хенри выносил на помойку пищевые отходы, когда его арестовали и дали пожизненное. Хочется потрясти головой, чтобы избавиться от подобных мыслей. «Наверное, будет лучше…» «Отлично, спасибо, дорогой!» доносится из-за закрывающейся двери. «Увидимся вечером!» В автобусе по дороге в парк со станции железной дороги мне наконец-то удается успокоиться и прийти в себя. Облегчает мое состояние, как обычно, математика, системный подход и логика. Я распределяю задачи в порядке срочности и важности. Потом смотрю, как много времени и ресурсов требует каждая, и что я в состоянии сделать для ее решения. Далее составляю программу, по возможности опираясь на анализ вероятностей, а также, если нужно, и на точно рассчитанный бюджет. Мой разум, несколько утративший ясность вследствие недосыпа, подсказывает, что за 8,5 минут поездки я, наконец, обрел то, что нащупывал все утро. Четкий план. Моя первая и наиважнейшая задача очевидна и относится к ночному происшествию и текущей ситуации. Владелец Сальто-Мортале убит. Установить, что рядом с трупом находился именно я, не составит труда, это лишь вопрос времени. Вряд ли тогда кто-нибудь станет искать настоящего убийцу. Особенно после того, как олове, вероятно, с большой охотой, даст показания, что я напал на него, используя баллончик с краской. Разумеется, с моей стороны это была самооборона, но кто будет разбираться, если лазурная физиономия говорит сама за себя? Значит, в первую очередь, Мне надо найти убийцу и навести на него полицию. От успешного решения этой задачи зависит мое семейное счастье и судьба парка. А если взглянуть на дело с практической стороны, то вся моя жизнь. Когда автобус притормаживает у нужной остановки, я принимаю решение исключить из перечня первоочередных задач участие в рейде за фермерскими продуктами для пиццы и поиск инвестиций для поездки в Париж. Эти дела я смогу уладить, если не попаду в тюрьму или в лапы бандитам. Такой расклад не исключен, если о моем ночном визите в парк убийцы или убийцам станет известно раньше, чем полиции. И если я не стану банкротом. Диск утреннего солнца окаймлен багровой полосой. Словно еще не взойдя, светило уже задумалось о закате. Ветер холодит щеки и кончик носа, снег хрустит под ногами. Я пересекаю пустынную парковку. Ни одной машины. Это, конечно, не улучшает настроение, но уже не пугает, скорее служит напоминанием. Я вхожу в парк и здороваюсь с Кристианом, который дежурит за стойкой. Кристиан не сообщает мне количество проданных билетов, что только подтверждает мои догадки. Продаж нет. Это заметно и по Кристиану, вид у него понурый. Мне хочется как-то приободрить его, но нужные слова не находятся. Голова забита другими вещами. Поэтому я захожу издалека. Ловлю себя на том, что рассказываю Кристиану историю предпринимателя по имени Сандерс, которую услышал на каком-то тренинге на своей предыдущей работе. Сандерс считал, что изобрел нечто новое — куриные стрипсы во фритюре, и стал искать финансирование для своего проекта. На протяжении нескольких лет десятки потенциальных инвесторов смеялись над ним, отказываясь вкладывать деньги в дурацкую, по их мнению, затею. Но Сандерс не сдавался. Наконец ему удалось набрать небольшую стартовую сумму. Так возникла компания KFC. Я небольшой фанат мотивирующих историй. Заявленные в них тезисы зачастую безосновательны и, как правило, приводятся задним числом. Тем не менее, я завершаю свой рассказ на оптимистической ноте. Мы не должны отчаиваться. «На курятине это работает», — возражает Кристиан. «Но у нас-то парк приключений». «Какая Я понимаю, о чем вы», — продолжает Кристиан. «Но я немного разбираюсь в курятине, поскольку много ее ем. Ради протеина». «Я не...» «А этот Сандерс?» — продолжает Кристиан. «Я ему не доверяю». Я в некотором замешательстве. С одной стороны, любопытно, почему покойный создатель успешной американской компании не пользуется доверием Кристиана. С другой стороны, я чувствую, что дискуссия уходит в сторону, а мне пора заняться чем-то более продуктивным. И тут я кое-что замечаю. Увлекшись разговором, я не обратил внимания, что мы с Кристианом не одни. Оборачиваюсь. В первый момент мне кажется, что это посетители. Ну да, немного старше среднестатистических, но не намного. Скорее просто повыше и пошире в плечах. Но опять же, не намного. Затем картина несколько проясняется. Это двое взрослых мужчин, которые выглядят моложаво. Возможно, им лет по 28, хотя можно дать вдвое меньше особенно если вычесть добавляющие годовых колец мешковатые джинсы и пуховики, из-под которых выглядывают толстовки с капюшонами. «Хенри!» — произносит блондин, неотрывно глядя на меня. Коскинин. «Собственной персоной!» — кивает второй темноволосый с торчащими усиками. Правые руки обоих ныряют в недра пуховиков. Позвякивание цепочек, и вот, пожалуйста. Полицейские жетоны я узнаю где угодно и когда угодно. Мне неоднократно доводилось видеть такой на шее у осмулы. Имен не разобрать, но он и настоящее. Поговорим, произносит блондин. Темноволосый не говорит ничего, только касается языком неба, и из открытого рта вылетают два громких щелчка. Гости устраиваются в моем кабинете по-хозяйски. Блондин развалился в кресле, словно кости у него потеряли всякую жесткость закидывает одну ногу на подлокотник и в итоге оказывается в каком-то диагональном положении, которое скорее подошло бы очень уставшему подростку. Темноволосый уселся на стол и болтает ногой, словно ждет родителей, которые должны забрать его из школы. При этом взгляды незваных посетителей нельзя назвать рассеянными. Оба цепко обшаривают глазами комнату, что-то высматривают и словно к чему-то готовятся. Я, разумеется, не знаю, к чему именно, но имею некоторые предположения. К счастью, за минуту пути от вестибюля до кабинета я успел произвести кое-какие расчеты. «Можно поинтересоваться, по какому вы делу?» спрашиваю я, садясь в свое рабочее кресло по другую сторону стола. «Разумеется», — говорит блондин, показывая большим пальцем сначала на себя, а потом на своего спутника. «Моя фамилия Ластумяки, а его Салми. Мы из полиции Хельсинки, работаем по поручению разных отделов». В управлении штаны не просиживаем, собираем информацию, знакомимся с людьми. И вот подумали, что сегодня подходящий день, чтобы познакомиться с вами. Ластумеки одновременно и ответил на мой вопрос и увильнул от него. Подозреваю, он и сам прекрасно это понимает. Впрочем, я и не думал, что наша беседа окажется легкой. Я страховой математик Хенри Коскинен и… О том и речь, — говорит Ластумеки. Мы приехали из Эспо, и там есть парк, похожий на ваш… «Знаете о нем?» Я подтверждаю, что о существовании сальто Мортали осведомлен. Ласта молча смотрит на меня. «И как бы вы сравнили эти два парка?» — спрашивает Салми. «По каким параметрам?» «Можете сами выбрать», — пожимает плечами Салми и болтает ногой. «Сальто-Мортале значительно новее», — говорю я. «Оборудование более новое и дорогое. Маркетинг более агрессивный. Посещаемость на данный момент выше». «То есть вы хорошо знаете это место?» «Я бывал там», — киваю я. И внутри заходил. Салми и Ластумяки переглядываются. «То есть место более новое и дорогое», — начинает Ластумяки, но я прерываю его. «Оборудование дороже», — говорю я. «Но вход бесплатный. Так что можно сказать, что парк дешевле. В некотором смысле». И я кратко ввожу их в курс дела. Ластумяки молчит. Он уже не так разлит по креслу, как в начале беседы. «Хорошо», — наконец произносит он, — «поговорим о владельцах. Вы сказали, что бывали в том парке. И как? Встречались с коллегами?» В моем воображении со скоростью молнии мелькают две картины — олови с физиономией, выкрашенной ярко-голубой краской, и другая — мужчина в ковбойском наряде с гигантским рожком мороженого во рту, лежащий на полу перед огромным бобром. «Да, я с ними встречался». С ними? Вы имеете в виду… Я имею в виду четырех мужчин, которых я там встретил. Салми щелкает языком. И что было дальше? — спрашивает он. Мы поговорили. Оба полицейских молчат. Вы поговорили? — после паузы произносит ластумяки. О чем? Я хотел убедить их, что используемая ими бизнес-модель рассчитана на краткосрочную перспективу, — отвечаю я. Ластумяки и Салми снова переглядываются. «Что это значит?» «Если предприятие занимается откровенно убыточной деятельностью...» «Я не об этом», — прервал меня Ластумяки. «Вы пытались их убедить. Что это значит? Каким образом вы их убеждали? Угрозами?» «Разумеется, нет», — отвечаю я совершенно искренне. «Я предложил им свою помощь». Судя по всему, мой ответ сбил полицейских с толку. Оба, и Салми, и Ластумяки... Явно задумались над следующим вопросом, а может быть и о направлении разговора в целом. «В Сальто-Мортале погиб человек», — наконец прерывает паузу Ластумяки. «Неприятная новость. В моих словах нет ни капли лукавства». «Владелец парка», — говорит Салми. «Возможно, вы его помните». «Прекрасно помню», — подтверждаю я. «Ему еще клинтыст вот нравился», — произносит Салми. «Хороший, плохой, злой». Джесси Джеймс, кто выхватит пистолет первым. Именно, киваю я, хотя я не понимаю, как все это связано между собой. На садмедэкспертизу очередь снова включается в разговор Ласту -Мекки. И результаты немного задерживаются. Но мы пока что изучаем, так сказать, индустрию парков приключений. Не исключено, что убийца разгуливает у нас под носом. Не могу объяснить, почему мы так думаем, чтобы не навредить расследованию, но основания для этого есть. Я храню молчание. Ластумеки и Салми все это время пристально смотрят на меня, и я начинаю испытывать раздражение, даже усталость. Собственно, они этого и добиваются. «Вы ведь неплохо разбираетесь в этой сфере», — выдержав паузу, говорит Салми. «У вас нет каких-то предположений, почему такое могло произойти?» Этим вопросом я задаюсь с самого утра. «Нет», — отвечаю я. «У меня нет абсолютно никаких предположений». После моих слов в кабинете повисает тишина. Только теперь я понимаю, насколько тихо в парке. Ласт-Умеки как будто читает мои мысли. Он снова поднимает большой палец, но на этот раз показывает им себе за спину. «Как-то очень тихо у вас в павильоне», — замечает он. «Парк еще не открылся?» «Открылся». «Но когда мы сюда пришли, у кассы никого не было». Боюсь, Ласту Мяки и Салми уже знают о ситуации в парке и о том, почему она сложилась именно так. «Мы потеряли своих клиентов. Они перебрались в Сальто-Мортале», — говорю я. «Вот как?» — бросает Салми. «Да, паршивые дела». «А это не наводит вас ни на какие мысли?» «Я понимаю, что Салми имеет в виду, и не могу сказать, что мыслей по этому поводу у меня не возникало». Их у меня было столько, что я среди ночи даже потащился в парк к конкурентам. Но сейчас в присутствии полицейских не лучшее время делиться своими соображениями. «Я не имею к этой смерти никакого отношения», — говорю я совершенно искренне. Ластумяки и Салми на минуту замолкают. Ни один из них не произносит ни звука. Потом, по-видимому, обменявшись телепатическими сигналами, они одновременно приходят в движение. Ластумяки поднимается со стула, словно собирая себя из фрагментов. Салми, взлетев со стола, замирает, что после его безостановочного болтания ногами кажется даже странным. Почему-то оба, выпрямившись в полный рост, выглядят моложе и стройнее и снова ничем не отличаются от обычных посетителей нашего парка. «Что ж, вот мы и познакомились», — говорит Ластумяки. «Думаю, мы еще зайдем вас проведать. Да и вообще тут приятное местечко» добавляет Салми. И снова, словно повинуюсь какому-то внутреннему сигналу, полицейские одновременно поворачиваются и выходят из кабинета. Я слышу их шаги. Потом опять становится тихо. Встаю со стула, выглядываю в окно и наблюдаю, как гости идут к своей машине. Видавший виды трехдверной небольшой белой БМВ заводится и трогается с места, затем разгоняется на покрытой снегом парковке, несколько раз взбрыкивая задом, И, наконец, мчится вперед. Как будто за рулем только что получивший права новичок. Пакет с пищевыми отходами стоит за дверью на коврике в прихожей. Он набит под завязку и воняет на всю квартиру. Лаура Хелланта принесла его из кухни, потому что утром я о нем забыл. Вообще-то забывчивость мне не свойственна, но я не хочу пускаться в объяснение. С пакетом в руке возвращаюсь в морозную темноту и бросаю пакет в контейнер. Остаток вечера и даже ночью в постели меня не покидает ощущение, что зловонный пакет все еще стоит посреди гостиной непосредственно под носом у каждого из нас — Лауры, Туули и даже Шопенгаора. И что все мы знаем об этом, но стараемся говорить о чем-то другом.